Проспали семнадцать часов, свалились в два, а сейчас пять. Как себя чувствуете? Не поверите, спали как убитый, вам хорошо? Как заново родился? Ну-ну. А что она бормочет? Вообще-то я не понимаю их языка, но КБВ Рахи объяснял, что она, мол, всю ночь будет отгонять злых духов, чтобы они сквозь дырку в мочке снова не вошли в вас». Сейчас возвращается ваш добрый дух. Он говорит, что во сне можно умереть, если она не углядит за злым духом. Вот она и бормочет семнадцать часов на ногах. «Я что-нибудь говорил, пока спал?» Гриббл удивленно посмотрел на него, потом сладостно подвывая земнул. «Вы?» «Ну да. Я же слышал, ворш сказал. Теперь он заговорит». «Ах, да, верно». Она потом долго сидела над вами, слушала, как вы дышали. И он меня попросил, чтобы я непременно разобрал, какое первое слово вы скажете во сне. Я еще удивился. А может, он ничего не будет говорить? А он ответил. «Канг Серихи говорит, что он обязательно будет шептать. Ей важно разобрать первое слово. Она определяет, как сложится его будущая жизнь, вернется ли болезнь, ну и все такое». Что же я сказал? Рассеянно поинтересовался Штирлиц и сразу же почувствовал, что он перебрал. Слишком уж рассеянно спросил. И верно Гриббл усмехнулся. «Вы сказали то, чего бы никому никогда не сказали. Всю правду о себе сказали. Вот вы теперь где?» Он повертел руками, сложенными замком, с потрохами. «Нет, верно, интересно». Так и говорите. Вы меня изучаете, как плевок под микроскопом. Думаете, я так не умею? Еще как умею. А сказали вы какое-то странное слово, не на испанском. Но ей важно было не слово, а буква. У них же каждая буква с особым смыслом. А первая буква была «С», что-то вроде «Саченько». Могли такое сказать? «Мог». «Что это значит?» Имя. В Германии тридцатых годов до тридцать третьего была такая песня. — Так вы немец? — Нет. Но я там жил довольно долго. — Что Конгсерихи сказала по поводу буквы «С»? Обрадовалась? Потанцевала вокруг вас, веерами своими обмахнула? — Сказала вождю, что, мол, вы произнесли нужное для здоровья слово, если оно началось с этой буквы. — Пойди, не поверь, — подумал Штирлиц. — Сашеньки подлин нет, но мечта о ней дает силу жить и счастье верить в то прекрасное, что было когда-то и вновь станет явью. — К прежнему неприложимо слово «вновь», — возразил себе Штирлиц. Но даже если это так, все равно прекрасное мгновение, которое подарила жизнь, будет постоянно освещать те часы, которые мне еще предстоит прожить. То, что было всегда в душе моей. Дух, душа. Не существует ли между двумя этими понятиями определенные соотношения? «Душа моя, Сашенька, дух твой всегда во мне». Разве имя твое не было магическим, спасительным все эти годы? Разве не стали они моей верой? — Вы долго спали? — спросил Штирлиц. — Не знаю, не очень. Но я выспался. Мы долго сидели с вождем, он любит беседовать. Все вожди любят говорить. А может, слушать себя, черт их разберет. А женщина, она давно отгоняет злых духов. — Я же говорю, с той минуты, как вы уснули. Слушайте, правда вам полегчало? Когда вы уснули, лицо у вас, честно говоря, разгладилось и порозовело. Сам-то я всему этому не верю. Но вы порозовели, что правда, то правда. Будем вставать? Пора идти. От вас зависит. Вы меня купили на эти дни, я служу, мне торопиться некуда. Чем дольше проторчу в сельве, тем деньги целее будут в банке. Или хотите еще поспать? Нет, я себя чувствую очень бодро. Какая-то даже, знаете ли, повышенная активность. Будем охотиться? Мы далеко от Парагвая? Вы имеете в виду столицу, да?